Глава 27 Так, ну и где он? Чёрт, всем хороши мои подглядывательно-следильные пузырики, только вот развеиваются со временем. Всё же я слабосилок, и от этого никуда не деться. Последний глазок висел, прилепившись к сапогу Санлине, и ничем особенно помочь не мог. Ну шастает Лис по зарослям, а по каким конкретно, пойди пойми. Ладно. «Буду сидеть ровно посередине между противниками и отпугивать и тех, и других, как приблизиться на опасное расстояние. Пузыриками в них, жаль только вредный Сан Линь, теперь всё время фильтр на морде таскает. А по голове его можно было шандарахнуть один раз неожиданно, больше он такого не допустит. И где вообще его носит? Шёл бы уже в лагере я...» Тяжёлая рука, высунувшаяся из кустов за моей спиной и опустившаяся мне на плечо... Едва не стоило мне сердечного приступа. «А это у нас кто тут?» Ласково спросил знакомый голос, от которого мое сердце окончательно провалилось в желудок, и там затихло, сделав вид, что его вообще никогда не было. И я не успела ничего. Мое фантастическое везение, сопровождавшее меня с самого начала сюжета, судя по всему, кончилось. Ну или мозги от самоуверенности утекли в канализацию. Не знаю, чем еще объяснить случившееся. «Да, декоктом я обрызгалась с ног до головы, а вот сообразить из наголовного пузыря маску кого-то незнакомого...» В голову тупую не пришло. Полезла с собственной рожей, идиотка. «Да, я не собиралась показываться ни героем, ни антигероем вживую. Но подумать о том, что вообще-то в этой дарами все подряд гораздо сильнее и опытнее меня, ведь могла?» «Могла. Так нет же. Успех прежних приключений застил глаза». Вот и поплатилась за самоуверенность. Поэтому только пискнула и свалилась в протянутые лапы дикого лиса, словно спелый плод с дерева. «О!» — насмешливо удивился он. «О!» — явно восхитился. «Кого я вижу? Какими судьбами, молодая госпожа?» И улыбнулся во весь лисий оскал. Я обреченно зажмурилась и промолчала. Мозг лихорадочно скрипел в поисках выхода из ситуации. «Надо бежать. Но как?» Сан Линь вцепился в меня намертво, отпускать не собирается. Мало того, развернулся в сторону главзлиного лагеря и потащил прямо через кусты навстречу «Пусти!». Шепотом попыталась его к паразиту я и на пробу брыкнулась. «Куда там?» «Все равно, что пытаться бороться с железным дровосеком». «Чего тебе надо, Ирод? Отпусти!» «Нет уж, маленькая нахалка, сначала ты мне расскажешь, как ты тут оказалась». «Зачем? Почему? И что задумала?» Лис радостно скалился, глядя на меня, как на свежую упитанную куропатку. «А сам не видишь? От отчаяния я решила играть на грани фола. Травы собираю, редкие, кое-кто все запасы из лавок выгреб». «Да что ты говоришь?» — изумился Лис. «И где же твоя добыча? Много собрала. А в эту опасную глушь ты забрела так, случайно? Это ты виноват. Я продолжала упорно жмуриться и вертеться». «Вдруг да получится отпихнуть этого тощего силача. Я испугалась и все уронила!» «А поумнее ничего придумать не можешь?» — почти с жалостью поинтересовался Сан Линь. «Ты помолчи и поразмышляй. У тебя есть на это немного времени, пока мы дойдем до лагеря моего господина». «Вот уж он тебя так спросит, что отвечать придется». И сделал зверскую морду. «Никуда я не пойду!» Уперлась я обеими ногами в землю, прекрасно понимая, насколько это глупо и бесполезно. Но, с другой стороны, зато правдоподобно. Не очень в духе дарамных девочек героинь с их детсадовскими истериками, чего то приводящими китайцев в умиление. И поможет выиграть хоть самую капельку времени. Вдруг лисы кто-нибудь или что-нибудь отвлечет, и тогда я... Ага, как же. Сан Линь, может, и вредный мститель, но ни разу не дурак и все мои трепыхания закончились тем, что паршивый оборотень перекинул меня через плечо и потащил в лагерь главзла. Эх, ну хоть по спине его кулаками поколотило от души, выпустила немного пара. Все равно ему мои удары, как комариные укусы. О, кстати, может и укусить для комплекта? Вот прямо за... Эх, накачался гад через три традиционных халата за каменные мышцы, Я скорее без зубов останусь, чем цапну так, чтобы он заметил. А до задницы не достаю, если только ущипнуть. «А ну, прекрати!» звонки шлепок по собственному филею заставил меня вскрикнуть и возмущенно задергаться. Лиз же только насмешливо фыркнул и предупредил. «Вздумаешь еще раз ущипнуть? Я тебя перекину через колено и отшлепаю как следует». «Нет, вы слышали эту наглую морду?» «По идее, я могла бы вырваться». Например, зафигачить поганцу пылающей бомбой прямо по лицу или вообще поджечь его со всех сторон. Но... но... это ж не чужой лис. Это практически моя собственная скотина такая. Жалко. Не смогу я ему всерьез вредить Лучше сбегу прямо из лагеря. Там-то полно народа без противогазов. Усыплю стражу и... А еще там Козявкин. Он мне поможет, если попрошу. Короче, не пришел еще тот крайний случай, от которого надо отбиваться всерьез. Оставалось только устроиться поудобнее на лисем плече, любоваться зарослями, сквозь которые меня довольно аккуратно тащили, и терпеливо ждать подходящего случая для побега. И уныло размышлять на тему вреда излишней самоуверенности для отдельно взятой попаданки. «Как интересно!» — выдал Гуин через полчаса. «Меня уже приволокли в лагерь и даже предъявили главзлу как шпионский трофей и вообще неизвестно что» с неизвестными целями, шастающие по кустам в подозрительной близости от лабиринта. «Более чем интересно. Сан Линь, а ты знаешь, кого привел?» На секунду у меня аж лопатки свело холодом. «Что? Неужели... Ну откуда Гу Юн Джинь может знать мою тайну?» «Как? Где я прокололась? Или кто-то сдал?» но ну, если сдал, то это мог сделать лишь один персонаж. Я ему божественное ухо оторву и божественный нос откушу. Если окажется, что этот потусторонний паразит...» «Госпожа Шань Джей Син, мне так приятно лицезреть вас лично», — выдала зло одарив меня непонятной улыбкой. «Мы о вас наслышаны. Сан Линь, веди себя любезнее. Тебе повезло поймать в кустах не просто подозрительную девицу, а настоящую гордость и достопримечательность Небесной Академии». Первокурсница, которой всего за несколько месяцев обучения удалось устроить переворот в медицине, — и предотвратить кражу мерцающей звезды достойно почести и бережного отношения а ты что делаешь разве это вежливо таскать госпожу перекинув через плечо словно мешок с редькой госпожа надеюсь вы простите неотесанность и дерзость моего помощника шань джейсин задумчиво переспросил лис даже и не думая отпускать мою руку и сканируя заинтересованно пронизывающим взглядом как интересно вот и познакомились